Закон умственного магнетизма Закон умственного магнетизма гласит «Вы притягиваете к себе то, о чем думаете, настойчивее всего». Здесь мы должны напомнить сказанное ранее «Мы не то, что о себе думаем, мы то, что мы думаем». Закон умственного магнетизма аналогичен природному закону магнетизма. Позвольте привести пример. Если взять железный магнит, то он будет притягивать к себе все железные предметы. Но при этом он будет притягивать только железо, а не прочие материалы. Подобные притягивает подобное. Почему магнит притягивает? Просто потому, что все его молекулы движутся в одном направлении. Их притягивающая сила сливается воедино. Молекулы обычного металла отталкиваются друг от друга. В этом феномене отражена важность единства цели. То, о чем вы думаете большую часть времени, будь то здоровье или болезнь, успех или неудача, бедность или достаток, любовь или ненависть, обязательно притянется к вам. Клетки мозга посылают магнетические мысленные волны, которые отправляются в бесконечность. Каждая клетка – это клетка желания, объединенная с другими для привлечения совокупности ваших желаний, положительных или отрицательных. Самое главное – точно знать, чего вы хотите. В противном случае вы привлечете только беспорядок и хаос. Вы можете возразить – «Я не хочу болеть, но, тем не менее, я болен». «Но о чем вы думаете большую часть времени? Чему уделяете наибольшее внимание?» «Болезни». Однажды к Эрнесту Холмсу, выдающемуся ученому и метафизику, обратился его приятель, страдающий от тяжелого недуга. Он попросил Холмса заняться его болезнью. На что Эрнест ответил, «Твоя болезнь прекрасно обходится и без нас». «Давай-ка лучше подлечим твое здоровье». Помните, подобное притягивает подобное. Вы умножаете то, на чем сосредоточены. Люди, которые слабо представляют, чего хотят, получают то, что не соответствует их желаниям. На первый взгляд все мечтают об успехе, дружбе, любви, счастье, безопасности и надежности – Но сосредотачиваясь на том, чего не хотят, они отталкивают желанное. Лишь один из десяти тысяч понимает это. Если попросить людей перечислить самые важные свои желания, в полученных списках несложно будет заметить поразительное сходство. Пункты объединяет одна общая черта. Все они положительны. Дело в том, что мы признаемся себе и другим только в положительных вещах, Никто никогда не будет утверждать, что хочет потерпеть неудачу, заболеть, быть бедным, несчастным или неуверенным. Все заявляют прямо противоположное. Но вот какой интересный факт. Совсем как у магнита с его разноименными полюсами притяжения и отталкивания, на каждое положительное желание... Имеется негативное, которое мы не признаем или о существовании которого зачастую даже не подозреваем. Вот почему столь важно четко понимать свои желания. Ведь закон умственного магнетизма притягивает к нам наши истинные желания. Он не притягивает прихоти, капризы или приходящие фантазии. Многие утверждают, что хотят преуспеть. На самом деле это не так. Они не желают делать то, что могло бы принести удачу. Например, нельзя назвать человека успешным только потому, что он обладает деньгами. Большинство из нас мечтает о результатах успеха, но не об ответственности, которую он влечет. Благодаря современным знаниям, обучению и образованию преуспеть гораздо проще, чем потерпеть неудачу. Однако успех многих пугает – вследствие чего люди терпят неудачу, поскольку подсознательно его боятся. Большинство говорят, что мечтают о дружбе и любви, однако их мысли заняты лишь критикой, ненавистью, ревностью, завистью и местью. Есть люди, утверждающие, что мечтают о популярности и признании, но при этом недвусмысленно дают понять о своем стремлении к уединению. Есть люди, утверждающие, что мечтают о счастье, но при этом они идут по жизни озлобленные, угнетенные, с негодованием и жалостью к себе. Этот список можно продолжать бесконечно. Не забывайте о простом факте. Вы уделяете максимум внимания тому, что действительно хотите – А то, чему вы уделяете максимум внимания, в конечном счете станет вашим благодаря закону умственного магнетизма. Закон умственного магнетизма применяется также и для излучения мыслей. Если бросить в воду камешек, от него начнут расходиться круги. В итоге круги достигают берега. Если же одновременно бросить два камешка разных размеров и разного веса на некотором расстоянии друг от друга, Их круги сойдутся. В своем расширяющемся стремлении к превосходству более крупные круги от большого камешка накрывают мелкие круги от маленького. То же самое и с вашими мыслями. Чем крупнее мысль, тем масштабнее мышление, и тем легче оно подавляет мелкие мысли». Позитивные мысли распространяют волны более сильные, энергичные и обладающие мощной вибрацией. Современная наука способна измерять мысленные волны. В ходе испытаний участникам экспериментов предлагается думать о конкретном предмете и посылать мысленную волну, в то время как фотографический аппарат фиксирует и измеряет ее. Если человеку удавалось сконцентрироваться на предмете, скажем, треугольнике, аппарат воспроизводил идеальную картину треугольника. К другому успешному эксперименту относятся фотографии обычной питьевой воды, над которой была произнесена молитва и которая была благословлена. Первоначальные фотографии воды показывали крайне слабую вибрацию, но после благословения фотографии фиксировали значительно усилившиеся излучения, свидетельствующие о том, что позитивная мысль может быть передана предмету. Каждый раз, посылая негативную мысль вовне, вы автоматически снижаете магнетизм тела и мозга, словно поворачиваете электрический выключатель. Мысли о болезни, бедности, ненависти, негодовании и ограничениях отсоединяют вас от творческой созидательной силы. Чем чаще это происходит, тем больше вы истощаете источник умственной силы, пока он не выходит из строя, как севшая аккумуляторная батарея. К счастью, батарею можно перезарядить» и стать невероятно притягательной личностью при помощи положительных мыслей и слов. Помните, позитивная энергия созидает, негативная энергия разрушает. Пришло, наконец, время познакомиться с тем, как работает наш разум и как правильный мыслительный процесс поможет нам притянуть в свою жизнь все то, о чем мы мечтаем. В данной главе мы узнаем о главном из трех элементов разума – сверхсознании.